Сабинин ждал минут пять и, наконец, решил, что настало время действовать. Взяв сиденье заранее припасенный букет из пышных белых астр, он влетел в вестибюль прямо таким беглым шагом, не обращая внимания на портье и коридорных, взбежал по лестнице, громко постучал в дверь, Тридцать второго номера и, не дожидаясь ответа, нажал вниз дверную ручку, начищенную до жаркого блеска, затейливую, массивную. Пробежав через крохотную прихожую, ворвался в гостиную, словно заправский герой мелодрамы. Надя, судя по всему, едва успела встать на стук из-за стола, так и стояла, держа руку в раскрытой сумочке. Что касается итальянского гостя, он преспокойно сидел за столом, на каковом наблюдалась бутылка... а Мозельского, два бокала и какие-то засахаренные фрукты на тарелке. Все это никак не походило на декорации любовного свидания, еще и от того, что тут же лежали несколько листов бумаги, на коих были торопливо начертаны карандашом загадочные схемы, похожие скорее на военные планы предстоящей операции. Уж в этом-то глаз у Сабинина был наметан. Однако этих самых планов ему никак не полагалось замечать. По диспозиции ему надлежало остановиться на пороге г о с т и н о й и оторопело замереть, неуклюже опустив букет. Что он и проделал, молясь в душе, чтобы она приняла игру за чистую монету. Уставился на жгучего брюнета в белом костюме удивленно и неприязненно. Торчал так столбом, пока его не вывел из оцепенения удивленный голос Нади. «Коля». «Как такое в т о р а ж е н и е понимать?» Опустив руку с букетом, он пробормотал. «Просто хотелось тебя увидеть». «Милый, я же говорила, что весь день буду занята», сказала она, пытаясь скрыть неудовольствие. Сабинин через ее плечо уставился на итальянца. «Да, я вижу». У него осталось впечатление, что означенный Джузеппе, или как его там, не притворяется и в самом деле не понимает ни слова по-русски. Чересчур уж е великим актером надо быть, чтобы сыграть столь неподдельную отстраненность от чужой беседы. Итальянец взирал на него в полном недоумении, тщетно пытаясь понять смысл разговора. — Коля! — досадливо поморщилась она. — Ну что ты, как мальчишка, п р а в ы Это совсем не то, о чем ты думаешь. — А откуда ты знаешь, что я думаю? — Господи, да это у тебя на лице аршинными буквами выведено! — — Ревнивец из французского в ы д е в и л я Не выдумывай всякие глупости, ладно? — Хорошо еще, что он по-русски, не бельмеса. — Кто это? — А вот это тебе вовсе не обязательно знать. — Да, я понимаю. — Коля! — произнесла Надя грозным шепотом. Придвинувшись вплотную, вытеснила его в прихожую, притянула, зашептала на ухо. — Милы, но постарайся вести себя как взрослый, разумный человек. У меня... «Дела здесь, мои дела, не имеющие ничего общего со всем, что произошло. Способен ты рассуждать здраво? Этот человек, он тоже из наших. Ребенок ты, что ли?» Сабинин отстранил ее, заглянул в глаза, обиженным тоном протянул. «А я-то думал, Бог ты мой, а говорил, что не влюблен». Надя улыбнулась торжествующей улыбкой лесной нимфы и тут же стала серьезной. «Милый, ну как тебе объяснить? У меня с ним вполне серьезные дела, а не легкомысленное интимное рандеву. Понятно тебе? Встретимся завтра, как я и говорила во второй половине дня. А до этого срока я, если разобраться, и себе-то не принадлежу. Дело есть дело». Быстро поцеловала в щеку и умоляющим тоном попросила. «Коля, иди, пожалуйста. Знал бы ты, сколь серьезны наши с ним дела и насколько далеки от флирта. Я тебя умоляю». «Ну, хорошо», — сказал он, понурившись, лицом и всей фигурой выражая подавленность и тоску. «Постараюсь тебе поверить. Всего наилучшего и успеха в делах. Я буду ждать». Словно опомнившись, неловко сунул е й букет и, не оборачиваясь, решительно двинулся к выходу деревянным шагом марионетки. Оказавшись в коридоре, по инерции еще какое-то время обрел, шаркая ногами, повесив голову. Потом, чудесным образом воспрянув и стряхнув всякую понорость, широко улыбнулся. Бодрым шагом направился к лестнице, напевая под нос лихую,